192. -е. Гуру. Цитадель духа закрыта и для друзей, и для врагов. Замкнутость внутренняя нужна. Зачем же ставить себя под неизбежный удар раскрытием сердца кому бы то ни было? Оберегите себя.